Глава ш е с т а Осторожно открываю дверь в квартиру. Я припозднился. Кристина наверняка уже спит, и будить её мне не хочется. Сам устал, как собака. Не до секса и ласк. Мне бы упасть на постели и вырубиться. В темноте быстро сбрасываю с себя одежду, забираюсь под одеяло. Замёрз. Тяну руку на вторую половину, чтобы обнять девушку, но её нет. Подушка пуста. «Не понял». п о д р ы в а я с ь с постели, включаю свет. Щурясь от яркого света, непонимающе смотрю на постель и на часы. Половина первого ночи. «Это что за хуйня вырывается у меня?» «Кристина!» — кричу я. Первым делом проверяю ванную комнату. Пусто. Кухню пусто. Заглядываю в холодильник, еда не тронута, дома она не кушала. Спешу в комнаты. ы Открываю дверь в бывшую детскую комнату сестры. Мой взгляд цепляет беспорядок у письменного стола, ящики стоят на полу. Чёрт, наконец я понимаю, в чём дело. Кристина нашла свой паспорт и ключи от её квартиры. Блин, сажусь на пол. Надо было раньше рассказать ей, что её документы не сгорели в доме. А она была уверена именно в этом. Я просто не стал её переубеждать. Да, хотел привязать её к себе». боялся, что одумается т и рванет от меня. На ее месте я бы так и сделал. Я поступил эгоистично? Именно так. Не жалею. Хотя сейчас на душе стрёмно, так будто я ее предал. А это не так. Я хотел лишь уберечь ее. Наши документы я не хранил в доме. Они лежали в поленнице у бани, и я забрал их в суматохе, когда мы пытались потушить дом. Вот дуреха. Быстро обуваясь, я выбегаю на улицу. Одинокий фонарь освещает детскую площадку. «Вот где ты, дурочка моя?» В кармане вибрирует сотовый, и я мысленно молю, чтобы это звонила она. Но нет, это Фёдоров. Она сбежала. Без приветствий сразу выпаливаю я. «Знаю», — сухо отвечает мне полковник. «Как? Когда?» Пришла информация, что она купила билет на электричку. «Я на вокзал». Поздно. Электричка уехала десять минут назад. Куда был куплен билет? Куда она ещё может поехать? Домой, конечно. Но ей нельзя туда. Серёж, забудь про неё. Если о её передвижениях знаю я, значит, оповещены и другие. Слишком опасно. Не езди туда. Я перехвачу её. Сбрасываю вызов, завожу машину и, давя на газ, резко трогаюсь с места. Я должен успеть. Обязан. Ей нельзя появляться в квартире. На этот раз я не успею нажать на курок первым. Вжимаю педаль газа в пол, старый автомобиль ревёт и мчится по ночной трассе. «Дура! Дура! Дура!» — кричу я во в с е горло от безысходности. Совершаю резкие и борзые манёвры на дороге. Знаю, водилы матерят меня трёхэтажным, но мне некогда думать о себе и о том, что я веду себя на дороге словно самоубийца». Все мои мысли с ней, с той, что усомнилась, и, возможно, мчится в ловушку. Я зол, чёрт возьми. Как же мне сейчас хочется свернуть ей шею и обнять. Тоже хочется. Прижать к своей груди и не отпускать. Только бы успеть. Я всего лишь средство для него. Приманка, чтобы найти убийц сестры. Разве я об этом не знала? Знала. Отчего тогда слёзы по щекам градом текут? Больно. В груди больно так, словно там взорвалась бомба. Хочется скулить от этой боли и от разочарования. В себе. Он-то был честен со мной изначально. Я киллер. Убийство этой троицы не единственное в моей биографии. А я будто не слышала этих острых слов. Придумала ему сотню оправданий. Он для меня — герой, который спас меня. «Я никогда не женюсь на тебе». У нас не будет детей, семья — это уязвимость и зависимость. Я не могу позволить себе этой роскоши, я одиночка по жизни». И эти слова я пропустила мимо ушей. «Если ты забеременеешь, тебе придется сделать аборт. Если захочешь уйти, я не смогу отпустить. Мне придется убить тебя. Рука у меня не дрогнет, и я не шучу. Такой ты жизни хочешь». И я ответила «да», потому что не верила ему. Потому что надеялась, что смогу пробить его броню и остаться в его сердце. Мне казалось, что он любит меня. Пусть не говорит это, но чувствует это. Ведь он беспокоился обо мне, защищал меня, оберегал меня. А как он иногда на меня смотрел? С восхищением, с нежностью. Не может мужчина, не испытывающий глубокие чувства, так смотреть на женщину. Не может. Но и лгать он не может. А Сергей мне врал. «Зачем скрыл от меня, что мой паспорт у него? Зачем ему ключи от моей квартиры? Ездил ли он туда? Если да, то зачем? Круговорот этих многочисленных «зачем» в моей голове снова доводит меня до тошноты. Как же я хочу к маме, чтобы обняла, как в детстве. Прижала к своей груди и сказала, что всё будет хорошо. Вот она сейчас поцелует, и всё пройдёт. Никто не поцелует». И ничего не пройдёт, я снова одна. «Девушка, с вами всё в порядке?» Миловидная старушка смотрит на меня с беспокойством и ждёт ответа. «Да», — отвечаю я, отворачиваясь к окну. Вытираю ладонями слёзы с лица, мысленно запрещаю себе плакать. Но как только в мыслях проскальзывает образ Сергея, слёзы тут же появляются снова. «Держи», — она протягивает мне носовой платочек. «Спасибо». Любопытная старушка не отводит взгляда от меня. в ы т и р а я слезы платком. От него так резко и неприятно пахнет. Голова кружится, глаза с трудом открываю, руки и ноги затекли. п ы т а я с ь пошевелить ими, но мне не удается это сделать. Я не сразу соображаю, что привязано к стулу. В голове шум, звон и будто вата вместо мозгов. Медленно поворачиваю голову, оглядываясь по сторонам, Я дома, в нашей с папой квартире. Как я тут оказалась? Я же ехала в противоположном направлении. Я спешила к тёте Свете на дачу. И я почти доехала. Оставалась всего одна остановка. Почему я ничего не помню? Отчнулась моя спящая красавица. Эти слова, этот голос, будто шаровая молния пробивают меня. Не веря собственным ушам, вглядываюсь в дверной проем. Там темно, но я вижу мужской силуэт. Он не спешит выйти на свет, но я чувствую, как он улыбается, чувствуя свое превосходство надо мной. Он молчит, смотрит на меня безотрывно и давит на меня своей тяжелой аурой. Руки и ноги слабеют мгновенно. Ощущаю себя бабочкой в паутине. Паук ничего не делает. Он выжидает, когда его жертва сама замотается в паутине, и обессиленная сдастся. «У меня нет сил больше бороться. Я сдаюсь».